Глава 26 Елена украдкой наблюдала за Ласковым, не зная, как к нему относиться. Кто он? Охранник, следящий за каждым ее шагом? Или помощник в сложном деле, с которым можно советоваться? Денис контролировал ее перемещение, держал при себе ее телефон, позволяя звонить только в его присутствии. В то же время старался вникнуть в детали расследования, не для того, чтобы просто запомнить и отчитаться перед колоколом. Он пытался вместе с ней вычислить преступников. Эх, был бы рядом Валеев, не терзалось бы такими сомнениями. Марату дашь поручение, и он в лепешку расшибется, но исполнит. На службе он хорош, а в жизни, ревнив не в меру. Какого черта он оставил меня одну в ресторане? Был бы тогда рядом, я не оказалась бы пленницей Бахлина. Никогда не прощу. «Беспокоитесь о дочери?» – Ласьков неверно истолковал скорбное выражение лица Петелиной. «А у тебя, Денис, есть дети?» «Нет». «Тогда тебе меня не понять. Дочь всегда в сердце матери, но зацикливаться на детях – это тупик. Я должна развиваться, чтобы быть ей интересной. Поэтому работаете следователем?» «Поэтому работаю. Если буду только кормить и одевать Настю, она первой перестанет меня уважать». «Скажите?» «Вас уважает даже колокол». «А я его нет. Так и передай», – вспылила Елена. «Если колокол замешан в преступлении, я буду преследовать его так же, как сейчас убийц Митина. Вопреки обстоятельствам я остаюсь следователем. Моя работа – изоблачать убийц и грабителей. Только поэтому я согласилась, а не из-за его туманных угроз». «Вы успокойтесь, Елена Павловна. Я с вами согласен». «В данный момент вы и я – следственная группа. Вы – главное, я – помощник. У нас общая задача. Кстати, как убили охранника банка? Я слышал только часть вашего разговора с судмедэкспертом». «Помощник, значит?» Пителяна получила ответ на свои мысли. «Ну ладно, давай думать вместе. Охранник Митин погиб от удара шилом в ухо. Длинное шило, точный удар, перпендикуляр на голове. В результате мозг поврежден, как от пули». а снаружи маленькая дырка, которую трудно заметить. Поэтому не было крови. Убийца знал, что делал. Ты говорил, что служил в спецназе. Вас такому удару обучали? Шилы не входят в арсенал спецназа, а на зоне популярно, как и заточки. Я в курсе, но Колокол утверждает, что блатные не причастны к ограблению. Он думает, что это сделали бывшие менты, а может и действующие полицейские. Жизнь сложная штука. «Вот я был офицером ФСБ, потом стал уголовником». «Офицером ФСБ?» — удивилась Петелина. «Сначала офицером, потом три года колонии». «За что?» «За покушение на плохого человека, моего начальника. Я сбил его машиной». «Случайно?» — захотела уточнить Петелина. Денис промолчал, отвернувшись к окну. «Не хочешь – не рассказывай, но если мы одна группа, среди своих так не принято». Понурый Ласьков оперся кулаком на оконную раму и ткнулся в кулак лбом. Он заговорил тихо, не оборачиваясь. «После ранения на Кавказе меня перевели из спецназа в более спокойный отдел. Познакомился с девушкой, стали жить вместе. Планировали пожениться, родить детей и все такое. Правда, часто спорили, особенно, когда смотрели новости». У нас были разные взгляды на ситуацию в стране. Вы расстались из-за политики? Я думала, семью разрушают измены, ревность, алкоголизм, отсутствие денег в конце концов. Но политика? Она ходила на митинги оппозиции, а там всякое бывает. Однажды она ударила полицейского, и ее задержали. Я примчался, стал разбираться. Полицейский в каске, бронежилете, весом не меньше ста килограмм, а она хрупкая девчонка. Ударил его транспарантом, который тут же развалился. Я договорился с полицейским, что тут претензий не имеет. Он оказался нормальным мужиком, но. Ласьков вновь затих. Пители на него не торопила. Денис вздохнул и продолжил: Но ситуацией воспользовался мой начальник. Полковник давно требовал, чтобы я расстался с моей девушкой. Вы, говорит, из разных миров, как рыбы и птицы. Вы хотите спасти друг друга, но у вас не получается и не получится. Когда ты выплываешь, она тонет. Когда ты ее тащишь на поверхность, она уверена, что ты ее топишь. И наоборот, ей кажется, что она спасает тебя, а ты задыхаешься». Петелина представила бессмысленный спор фанатичной либералки и офицера, выполняющего служебный долг, и согласилась с неведомым полковником. «По большому счету он прав, к сожалению». «Но я любил ее!» – Денис обернулся, ища понимания в глазах Елены. «Любил!» Опытный следователь знала, что чувства порой мешают исполнению долга. Тут уж одно из двух. «Чем дело кончилось?» – грустно спросила она. «Полковник решил в назидание всем наказать мою девушку. В ее рюкзаке нашли пистолет. Я уверен, что ствол подбросили по его приказу. Девушку арестовали по статье «За хранение оружия?» Если бы захотели, могли и подготовку к теракту впаять. Пронесла заряженный пистолет на митинг. Полковник уверял, что так мне будет лучше. Советовал напиться и проспаться. А я... Я сел в машину и даванул на газ. У полковника переломы. Меня на 4 года упекли на зону за покушение на представителя власти. Вышел по условно-досрочному через три. С тех пор никаких шансов устроиться на работу по специальности. Бывшие друзья отвернулись. Зато появились новые из колонии. Так и оказался на службе у Колокола. А что с девушкой? Я проиграл, проиграл по всем статьям. Лайсков махнул рукой и умолк. Петелина поняла, как тяжело Денису дались воспоминания. Тот полковник безжалостно переломил его судьбу через колено. Елена вспомнила, что после убийства невесты Круглова имела свою непростую встречу с представителем Лубянки. Печально На меня недавно тоже пытались надавить твои бывшие коллеги. Они умеют добиваться своего. Вы сдались? Это к нашему делу не относится», – ушла от объяснений Петелина. В дом вернулся Андрей. Его рубашка была порвана, под глазом красовался синяк. В руке Бахлин держал разбитые очки. Он нацепил их на нос, посмотрел через треснутое стекло на улыбающуюся Петелину, процедил что-то сквозь зубы и швырнул очки в мусор. «Встреча одноклассников прошла в теплой дружеской обстановке?» — поинтересовалась Петелина. Бахлин схватил со стола начатую бутылку шабли и допил ее из горлышка. «Ты забыла охладить вино до идеальной температуры!» «И правильный бокал!» — картинно ужаснулась Елена. Бахлин достал из винного холодильника еще одну бутылку вина, на этот раз красного. Сунул в карман штопор и проворчал перед тем, как выйти из кухни. «Я спать! Устал!» эй хозяин а гостям где располагаться крикнула ему вслед петелина ей ответил лоськов елена павловна я вынужден запереть вас в сауне извините приказ там же даже нет кровати не беспокойтесь я принесу матрасы спальни и постельные принадлежности можете расслабиться в сауне или бассейне никто вас тревожить не будет чертовски благодарна